Кристина и Мартина сидели на заднем сиденье Renault и не понимали, куда везёт их сыщик. Без всяких объяснений он сорвал обеих с работы, заставив отпроситься у начальства на пару часиков. "Максик, что за срочность?" понебрацки спросила Мартина, забыв, что он запретил ей так называть себя при посторонних. Кристина предпочла промолчать, лишь недоумённо поглядывая по сторонам. Сейчас всё узнаете, ответил он. Когда подъехали к президиуму, Мартина воскликнула: "Боже, куда ты нас привёз?" Кристина сразу же узнала здание, где недавно побывала. Взглянув на Мартину, она сказала: "Это полицейский президиум, фрау Хайзе". Они вышли из машины, и Макс закурил. "Да мы последовали его примеру". Максик, долго мы здесь будем стоять? нетерпеливо спросила Мартина. Он взглянул на часы и ответил: "Думаю, нет. Давайте только перейдём в другое место. Пожалуй, вот сюда". Обе послушно двинулись за ним, причём Мартина не преминуло заметить: "Что за спектакль ты собрался нам показать?" "Ты не права, Мартина. Спектакль уже был. Это его последняя сцена". Из-за поворота вывернула полицейская машина. Макс сразу догадался, что это та машина. Он повернулся к дамам и сказал: "Сейчас эта машина остановится возле входа в президиум. Следите за ней внимательно. Из неё выведут преступницу, и в сопровождении полицейских она проследует в здание". Мартина уже догадалась, чего он хочет. И взяла Кристину Матерн под руку. Та взглянула на неё непонимающе, но не шелохнулась и не проронила ни слова. Сначала из машины выбрались двое полицейских и встали по сторонам. Затем из двери показались женские руки в наручниках, а вслед за ними вынырнула головка брюнетки. Хотя она и была повёрнута к ним боком, Макс сразу отметил сходство и быстро сказал, обращаясь к Кристине Матерн: "Смотрите внимательно, фрау Матерн". Его напоминание было напрасным. Как только Кристина увидела Эрику, она непроизвольно громко вскрикнула. От неожиданности Эрика повернула голову на звук и увидела Кристину. На несколько секунд взгляды их встретились. Вслед за Эрикой из машины выбрались ещё двое полицейских, и вскоре вся группа скрылась за стеклянными дверями президиума. Кристина Матерн стояла с широко раскрытыми, непонимающими глазами. В ногах была слабость, но Мартина крепко держала её. Постепенно к ней вернулась способность говорить, и она спросила: "Господин Вундерлих, Что это было? Это сон? К сожалению, нет. Фрау Матерн это преступница, которая застрелила вашего любовника, Рульфа Гаммерсбаха. Но совершенно верно. Я понимаю, что вы хотите сказать. Это случай, просто его величество случай. А ваше "но" мы сейчас обсудим. Макс повёл их в расположенное неподалёку кафе. Справился у сотрудницы, можно ли у них курить, и, получив в ответ утвердительный кивок, заказал три чашки кофе. После того, как дамы отхлебнули из чашек и прикурили, сыщик Вундерлих начал свой рассказ, часто перебиваемый возгласами обеих дам. Скорее это была беседа трёх лиц, одно из которых выступало ответчиком. Фрау Матерн Сначала попробую дать пояснение в отношении вашего оно. Да, мы все считали, что банкира застрелил мужчина, но оказалось, что это был маскарад. Только что увиденная вами женщина просто переоделась мужчиной, естественно, для того, чтобы сбить с толку полицию. Кристина Матрон, готовая поверить в столь необычную для неё версию, не смогла тем не менее не спросить, и эта женщина Она вдруг замялась, пытаясь подобрать правильные слова, но Макс продолжил вместо неё: "Совершенно верно. Удивительно похоже на вас, фрау Матерн. И вторая половина вашего но состоит в том, что это ваша сестра Эрика Пфеффер. Более того, вы близнецы." Мартина сразу же завопила. «С чего ты это взял? Что это за новости? Ты же все время говорил только о необычайном сходстве!» «Мартина, именно эта необычайность побудила меня предпринять еще кое-какие действия. Я еще тебе о них не рассказывал, но с удовольствием расскажу, как только ты в ближайшие дни забежишь ко мне на Шиллер-штрассе. Твоя поездка в Берлин лишь подтвердила мои предположения». Кристина Матронов сидела бледная и не могла вымолвить ни слова. Ей казалось, что сыщик, на которого она привыкла полагаться, на этот раз слишком далеко зашёл в своих фантазиях. Наконец, она справилась с волнением и решительно взглянув на Макса, твёрдым голосом сказала: "У меня никогда не было сестры. Вы просто об этом ничего не знали". Дядь рассказал бы мне об этом, когда умер ваш дядя, когда мне было 18. Возможно, он собирался вам об этом рассказать, но просто не успел. А когда вы были ребёнком, он не рассказывал, пожалуй, потому, что не хотел осложнять вашу жизнь. Если, как вы утверждаете, нас было двое, почему он не забрал из приюта обеих? Я был в приюте. и выяснил, что он просто не решился взять двоих, так как считал, что не справится. Он выбрал вас, думаю, чисто случайно, но должен сказать, что вам повезло больше, чем вашей сестре. И что же стало с ней? Ваш дядя знал, что несколько позже объявилась ещё одна ваша дальняя родственница. Это была тётка вашего отца В то время, как собственны и сейчас, она проживала в Берлине, в той его части, которая входила в ГДР. Тётка с большим трудом добилась разрешения приехать во Франкфурт и забрала Эрику. Надо заметить, что тётке тогда никто не сказал, что у Эрики есть сестра, которую забрал другой родственник. Она не знала, что у вашего отца её племянника, девочки-близнецы Отношения между ГДР и Федеративной Республикой были сложные, и вы обе так и росли вдали друг от друга, не имея ни малейшего понятия о том, что каждая из вас имеет сестру. А почему у нас разные фамилии? Здесь всё очень просто. Девичья фамилия вашей матери Матерн, а ваш дядя, её родной брат, поскольку он вас удочерил, то и дал вам свою фамилию. Так что вы фактически носите девичью фамилию вашей матери, а ваш отец имел фамилию Пфефер. Тётка, которая удочерила Эрику, была родной сестрой вашего деда по отцовской линии, Ганса Пфефера. Замуж не выходила и носила фамилию Пфефер, которую и получила Эрика при удочерении. Так что Эрика носит фамилию вашего отца. Что же теперь будет, господин Вундерлих? Макс задумался, отхлебнул из чашки, выпустил кольцо дыма. Перед глазами почему-то возникли братья-близнецы Лукас и Йонас, которых смерть разлучила навсегда. Пожалуй, Кристине и Эрике повезло больше. Правда, тюрьма продлит их разлуку, но однажды они всё же встретятся. Когда? Этого он не мог сказать. Будет Frau Mattern тоже, что было бы не окажись Эрика Бэффер вашей сестрой. Она понесёт заслуженное наказание за убийство человека. К сожалению, жизнь вашей сестры сложилась не столь благополучно, как ваша. Frau Heize побывала в Берлине и кое-что выяснила. Тётка была уже не молодым человеком, когда взяла Эрику. Ей было сложно воспитывать девочку, а Эрика имела не такой кроткий характер, как вы. Или я не прав, и ошибаюсь на ваш счёт. Она слегка улыбнулась и коротко сказала: "Пожалуй, нет". Макс воодушевился и продолжил: "Вот видите, я где-то читал, что у близнецов всякая черта характера как бы общая и делится между ними, но не поровну. Если одному достаётся больше среднего, то второму соответственно меньше". Тут вмешалась Мартина: "Максик, уж больно безапелляционно". Это ещё надо доказать. Он сразу же сказал: "Хорошо, хорошо, сдаюсь. Здесь я, пожалуй, дилетант. Будем считать, что это просто мои досужие домыслы. Таким образом, нам неизвестны все факты её жизни, но мы точно знаем, что она употребляла наркотики и сидела за их распространение. Освободившись, Эрика приехала во Франкфурт, где и встретила однажды Рольфа Гаммерсбаха. Помните, вы мне как-то рассказывали, что банкир говорил вам по поводу его случайной связи, о каких-то совпадениях и тому подобном. Да. А что же дальше, спросила Кристина с нетерпением. Ваш любовник в конце концов отверг её любовь. Это предварительные соображения. Подробности, возможно, будут установлены судом. Я думаю, что он догадался, что она наркоманка, и поторопился прервать связь, а она это вот так восприняла. Вы хотите сказать, что не было никакого материального мотива? Абсолютно, обычная месть. Я бы сказал, из ревности. Он задумался на секунду и добавил: "Я бы сказал ещё, что на нём она выместила всю свою горечь и недовольство жизнью". которая выполнена её долю. Думаю, она не смогла смириться с унижением, нанесённым ей банкиром. Конечно, и наркотики сделали своё дело. Если убийство было совершено не из корыстных побуждений, то где расписки? Ведь в тот день у Рольфа должны были быть расписки, или их просто не было. Макс положил на стол свою папку, не спеша раскрыл её, Достал какие-то бумажки и, сделав невозмутимое лицо, сказал: Вот они. После этих слов Мартина округлила глаза и почти задыхаясь воскликнула: А вот об этом я ещё ничего не знала. Ты мне не рассказывал. Неужели? Макс снисходительно ответил: Должны же у сыщика быть свои секреты. Кристина Матерн перебирала не очень гладкие и в мелких морщинках бумажки и не верила своим глазам. Здесь было всё: и расписка, где Ахмед подтверждал, что принял бриллиант от Рольфа, а Рольф получил деньги, и расписки, подтверждающие принятые Ахмедом суммы с учётом процентов. Она быстренько подсчитала и сказала: "Господин Вундерлих, я должна ему ещё 300.000 плюс проценты". Совершенно верно. К этим распискам вы должны ещё добавить ту, которую вам дал покойный Рольф Гамерсбах, и тогда у вас полный комплект. А где же взять эти деньги? Я думаю, от процентов он откажется. У меня есть к нему свой особый счёт. Кристина взглянула на него недоуменно, а Мартина, которая всё знала, кисло улыбнулась. а основную сумму долга надо раздобыть. Подниму свои старые финансовые связи, но это, фрау Матерн, наш следующий шаг. Вдруг все замолчали, и каждый думал о своём. Кристина Матерн, ещё не пришедшая в себя после свалившихся на неё новостей, неподвижно смотрела куда-то вдаль. Потом, словно очнувшись, расстегнула сумочку и спрятав туда расписки, взглянула на часы. Макс отхлебнул из чашки и прикурил новую сигарету. Мартина лихорадочно записывала что-то в свой блокнот. Вдруг она, будто вспомнив о чём-то, резко подняла голову и с нескрываемым удивлением спросила: "Максик, так это всё? Я могу ставить точку?" Сыщик Макс Вундерлих вынул из рта сигарету и, выпустив облако дыма, произнёс: "Безусловно, Мартина. Правда, ещё должен быть эпилог. Но я напишу его за тебя сам. Так что можешь ставить точку, моя писательница.